Тайно проник в дом командора, однако Гонсалес де Ооля в это время еще не спал. Между хозяином и незваным гостем произошла схватка, и командор был убит. Король не мог оставить безнаказанным убийство столь знатного человека, и дон Жуану пришлось покинуть Севилью. Командора похоронили в фамильном склепе в монастыре святого Франциска, а над его могилой поставили каменную статую. Родичи убитого поклялись отомстить убийце. Чтобы заманить дон Жуана в Севилью, ему отправили подложное любовное письмо с приглашением на свидание в монастырь святого Франциска, и когда дон Жуан явился в назначенный час, убили его, а тело тайно закопали. Предполагая, что тайна может быть раскрыта, и опасаясь в этом случае королевского гнева, родичи Гонсалеса де Оля распустили слух о том, что Дон Жуан ночью пробрался в склеп и оскорбил статую убитого им командора, но статуя вдруг ожила, схватила дерзкого нечестивца в свои каменные объятия и низвергла его в ад. Этот слух показался всем весьма правдоподобным, и история жизни Дон Жуана вошла в легенду именно с таким окончанием. С легендой о Дон Жуане связан обычай – существовавший в Севиле еще в XIX веке. Очевидец описывает его так. Каждый год на Масленицу во вторник устраивается процессии, во время которой несут дон Жоана с головы до ног одетого в белое, колено преклоненного на белой подушке. По-видимому, это должно означать, что знаменитый севильский грешник при жизни не успел покаяться в полной мере и доканчивает покаяние всенародно теперь. Склеп и статуя Коммандора погибли во время пожара в середине XVIII века. Отношение к образу Дон Жуана в разные времена было различным. Дон Жуан из народной легенды – персонаж, безусловно, отрицательный, понесший наказание по заслугам. Таким же представляет он и в наиболее ранней литературной обработке легенды пьесы испанского драматурга XVII века Тирсо де Малина «Севильский «Обольститель» или «Каменный гость». В произведениях писателей более позднего времени Дон Жуан приобретает иные черты, превращаясь в трагического героя, стремящегося к недостижимому идеалу. Гоффман в новелле «Дон Жуан» пишет «Дон Жуан – любимейшее детище природы, и она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом. Но за врагом осталась власть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 связывающий нас с небесами. Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей, неизменно надеясь найти воплощение своего идеала, Дон Жуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой. Пушкин в каменном госте рисует противоречивый характер. Дон Гуану, так поэтом назван Дон Жуан, свойственны коварство и правдивость, холодный расчет и глубокое искреннее чувство. Обращаясь к Доне Анне, которую страстно полюбил, Дон Гуан говорит, что он слывет злодеем, извергом от Донна Анна. Молва, быть может, не совсем не права, на совести устало и много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был, покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я, добродетели, в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю». Дон Шуан, созданный поэтами-романтиками, хочет видеть идеальный весь мир. В пьесе Алексея Константиновича Толстого он говорит Доне Анне «Да, я враг».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 светлее и краше видимого мира. Легенда о Дон Жуане послужила основой одного из величайших творений Моцарта – оперы «Дон Жуан». Летучий голландец Морская стихия, полная тайн, чудес и опасностей, всегда будоражила воображение человека. Люди – Издревле населяли морские глубины фантастическими существами, грозными чудовищами и прекрасными морскими девами. Среди моряков ходило много рассказов о чудесных островах и удивительных народах. В начале XVII века в Голландии возникла легенда о корабле-призраке, получившем название «Летучий голландец». О существовании этого корабля знают моряки всего мира, но о том, Откуда взялся летучий голанец, почему он осужден вечно скитаться по морям, и кто был его капитаном, рассказывают по-разному. В одном варианте легенды говорят, что голландский капитан по имени Ван Стратон поклялся обогнуть мыс доброй надежды против ветра и против течения. Но стихия оказалась сильнее человека. Сто раз приступал Ван Стратон к выполнению своего дерзкого замысла, и сто раз ветер и волны отбрасывали его корабль назад. Ослепленный гордыни капитан не пожелал смириться с поражением. Он призвал на помощь самого дьявола и заявил, что готов пожертвовать вечным блаженством, лишь бы достигнуть намеченной цели. Дьявол услышал роковые слова Ван Страттона. Ветер тут же стих, волны улеглись, и корабль голландского капитана легко и свободно обогнул мыс. Доброй надежды. Но с того дня Ван Стратон был осужден вечно носиться на своем корабле по морским просторам, без надежды когда-нибудь достигнуть гавани. Известно, что в Голландии действительно жил капитан по имени Ван Стратон, погибший в море, но основой легенды, скорее всего, послужила судьба знаменитого португальского мореплавателя Бартоломео Деша, известная морякам всего мира. Бартоломео Диэш жил в 15 веке. Именно он открыл и первым обогнул мыс на юге Африки, омываемый водами Атлантического и Индийского океанов, и назвал его мысом Бурь. Впоследствии на мысе Бурь был установлен маяк, и мыс получил название «мыс Доброй Надежды». Некоторое время спустя, в 1500 году, Бартоломео Диас вновь отправился к мысу Бурь. Плавание оказалось последним в жизни отважного мореплавателя Бартоломео Диас и его корабль пропали без вести. В другом варианте легенды капитаном корабля-призрака называют некоего «Вандердекена» – человека алчного, бесчестного и жестокого. Он занимался торговлей, но не брезговал и морским разбоем. Однажды «Вандердекен» взял на борт своего корабля пассажира, поклявшись благополучно доставить его до места назначения. У пассажира было при себе много денег – Вандердекен постился на золото и, забыв о данной клятве, приказал своим матросам бросить пассажира в море. Перед смертью в морской пучине несчастный проклял жестокого капитана, и Вандердекен со своим кораблем был осужден на вечные скитания. Прообразом Вандердекена считают известного голландского корсара Николаса Яри. Моряки верили, что любое судно, встретившее летучего голландца, обречено на верную и немедленную гибель. Но все же находились очевидцы, рассказывающие о том, как выглядит корабль-призрак. По большинству свидетельств он несется под черными парусами, управляемый неведомой силой. Капитан стоит на мостике, устремив в пространство мрачный и полный отчаяния взор. Многие видели на палубе также матросов, но одни утверждают, что матросы корабля-призрака ничем не отличаются от обычных людей, другие говорят, что они представляют собой скелеты в полуистлевшей матросской одежде. Свидетельства о встречах с кораблем-призраком не полностью лишены основания. Вероятно, моряки принимали за летучего голландца корабли по тем или иным причинам, лишившиеся своего экипажа. История мореходства знает немало случаев, когда в море оказывались такие корабли, неуправляемые, без опознавательных знаков, они представляли большую опасность для встречных судов. В 1770 году на одном из парусников вспыхнула эпидемия какой-то болезни. Экипаж хотел высадиться в ближайшем порту на острове Мальта, но местные власти, опасаясь распространения заразной болезни, не разрешили кораблю причалить к берегу. Парусник направился к берегам Италии, затем Англии, но ни один порт не согласился его принять. Лишенные какой-либо помощи моряки умерли один за другим, а сам корабль с мертвой командой на борту унесло в открытое море и долго носило по волнам. Летучими голландцами не раз становились корабли, потерпевшие аварию. Так в начале XIX века английский парусник Дженни в антарктических водах был затерт льдами и дрейфовал на протяжении 17 лет, пока не был обнаружен китобойным судном. Вот на 1888 году американская шхуна «Леон Уайт» потерпела крушение в Атлантическом океане. Команде удалось спастись, а полузатонувшая шхуна блуждала по океану в течение 10 месяцев и прошла более 8000 миль, дважды проделав путь через всю Атлантику. Хотя все эти зафиксированные истории случаи относятся к относительно поздним временам, Но наверняка подобное происходило и раньше, укрепляя веру моряков в существование летучего голландца.